хотя довелось также познать острые чувственные наслаждения и что случайности жизненного пути ещё позволят ему, может быть, увидеть у краткой и издали красоту того времени, скорее приятно щекотала его, вроде того, как угрюмому порижанину, покинувшему Венецию и возвращающемуся во Францию, последний маскит доказывает, что Италия и лето остались ещё не очень далеко позади. Но чаще всего, когда ему случалось делать усилия, если не для того, чтобы удержать этот столь своеобразный период его жизни, всё дальше и дальше уходивший от него, то по крайней мере для того, чтобы мысленно нарисовать себе, покуда ещё можно было ясную его картину, он обнаруживал, что уже слишком поздно.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 И он говорил себе, что лучше, пожалуй, немного отдохнуть, что впоследствии у него будет ещё достаточно времени, забивался в свой уголок, проникался ко всему равнодушием и погружался в оцепенение, словно сонный путешественник нахлобучивающий шляпу на брови, чтобы вздремнуть в вагоне, который он чувствует всё быстрее и быстрее уносит его далеко от мест, где он так долго жил.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 Пока она ещё существовала этой от отте, внушившей ему любовь и ревность, этой от отте, причинившей ему столько страданий, этой от отте, которую он теперь никогда больше не увидит. Он ошибался. Ему довелось ещё раз увидеть её несколько недель спустя. Это произошло ночью, когда он спал, в сумеречном свете сновидения.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 Гуляющие, уже спустившиеся вниз, скрывались из вида тех, что ещё поднимались в гору. Догоравший день мерк, и казалось, что сейчас надвинется непроглядная тьма.